Окруженная гурьбой студентов, она весело смеялась и оживленно болтала. По мере того, как проходили часы, настроение молодежи делалось все развязнее и легкомысленнее. По окончании ужина в одном конце зала освободили место и угол затянули куском зеленой материи вместо ширмы. Это была артистическая для выступающих.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 показалась в коротенькой юбочке испанской танцовщицы, усыпанной черными и серебряными блестками, с кастаньетами в руках. У кого-то из студентов нашлась мандалина, и под ее аккомпанемент натурщица протанцевала лопалому.